Отсюда станет ясно, почему такие крайне редкие люди, даже при отличном характере, не принимают того теплого, безграничного участия в друзьях, семье и обществе, на которое способны многие другие. Они готовы примириться с чем угодно, раз только они имеют себя. В них заложен один лишний изолирующий элемент — тем более действительный, что другие люди никогда не могут их удовлетворить. И этих других они не считают равными себе, так как эта отдаленность сказывается всегда и во всем, то постепенно они начинают считать себя отличными от людей, существами, и говорить о людях в третьем, а не в первом лице множественного числа. С этой точки зрения тот, кого природа щедро наделила в умственном отношении, является счастливее всех. Ибо очевидно, что субъективные данные важнее, чем объективные. Действия коих, каково бы оно ни было, всегда совершается через посредство первых. Это и выражают стихи Люциана. «Богатство духа — единственное истинное богатство» ибо имущественный достаток влечет за собою несчастье. А обладателю внутреннего богатства не надо извне ничего, кроме одного отрицательного условия – досуга, чтобы быть в состоянии развивать свои умственные силы и наслаждаться внутренним сокровищем, другими словами, ничего, кроме возможности всю жизнь, каждый день и час быть самим собою. Кому предназначено наложить отпечаток своего ума на все человечество, для того существует лишь одно счастье — иметь возможность развить свои способности и закончить свои труды, и одно несчастье — не иметь этой возможности. Все остальное мало его касается. Поэтому великие умы всех времен придавали огромную ценность досугу что стоит человек, то стоит для него его досуг. «Счастье, по-видимому, заключается в досуге», — сказал Аристотель, а Диоген Лаэрти свидетельствует, что Сократ восхвалял досуг превыше обладания девушкой. Тот же смысл имеют слова Аристотеля «жизнь философа самая счастливая». Его изречение «счастье» в том, чтобы без помех упражнять – свои способности, каковы бы они ни были. Это совпадает со словами Гёте в Вильгельме Мейстере, кто рожден с талантом и ради этого таланта найдет в нем свое счастье. Но необычный удел человека, ни его природа не дают ему досуга. Естественное назначение человека — Состоит в том, чтобы проводить всю жизнь в приобретении всего необходимого для существования своего и семьи. Человек – сын нужды, а не свободный ум. Поэтому для среднего человека досуг скоро становится бременем, даже пыткой, если не удается заполнить его разными искусственными фиктивными целями – игрой, развлечениями или какой угодно чепухой – Для него досуг опасен, правильно замечено, что трудно обресть покой в праздности.